Глава 34. Не сворачивай с пути. 1997 год. Встретил Костю в Москве. В последний раз мы виделись с ним 7 лет назад после Болгарии, в одной из его квартир, где он тогда прохлаждался. Тогда, сидя у него дома, Я считал его самым счастливым человеком на свете, ведь он здесь, в Москве, у себя дома, в собственной квартире. Чего же еще можно желать? Ведь остальное – мелочь. Остается заниматься любимым делом, самосовершенствоваться. Ты свободен от необходимости добывать это положение, оно уже есть. Можно перейти на следующую ступень. А мне еще предстояло многие годы идти, чтобы достичь хотя бы его уровня. Меня стало бросать по всему миру, а он, получив травму, забросил танцы и свернул с пути совсем в другом направлении. Теперь он работал в престижнейшем отеле «Метрополь», что напротив Большого театра. Однажды ко мне пришел молодой человек и сказал, что он от Эдуарда Осадова. Немного о том, кто такой Эдуард. Еще в 92 втором году он владел старинной усадьбой на улице Казакова в Москве, что недалеко от Курского вокзала. Эдуард был со мной на дружеской ноте. Он еще в начале 90-х предлагал мне стать артистическим директором в его ресторанах, где требовалось непрерывно иметь программу и периодически ее обновлять. Я мог использовать всю базу данных по артистам, которую я уже имел к тому времени. Все было бы прекрасно. Мне это сулило большие деньги, так как предстояло распределять финансы, то есть платить артистам. Да одно мешало. Я должен был забросить работу над собой лично и полностью посвятить себя административной работе. А еще не хотелось мне быть привязанным к одному месту. Мне не хотелось быть на цепи, пусть даже в директорах. Мне легко на душе, когда я знаю, что зарабатываю собственным талантом, а не использую чужие. Когда я никому ничего не должен, никому не подчинен, никто не подчинен мне, и весь мир мне доступен. Выделено жирным: кто знает дорогу, каравану не пристанет. Лучше летать одиноко и высоко, как это делают орлы в горах. Лучше взлетать тогда, когда сам этого хочешь, когда видишь опасность или жертву, а не потому, что взлетела вся стая. Ой, горе петуху, коль свадьба на дворе, и коль поминки петуху несчастье, все ни по чем орлу, что на горе. Поминки, свадьба, зной или не Настя Так и не дал я тогда Эдуарду утвердительного ответа, а вскоре и вовсе улетел за границу. Далее меня бросало из одной страны в другую, а Эдуард менял места своей дислокации и стиль бизнеса. Так мы с ним затерялись на долгие годы. И вот теперь человек от Эдуарда сказал, что он меня... Давно ищет, много говорил обо мне, и узнав из газет и телепередач, что я в Москве поручил найти. От него я узнаю, что Эдуард хочет предложить мне очень хорошие перспективы по развитию шоу-бизнеса в Баку. В то время в городе с этим был полный упадок, негде было посмотреть нормальное шоу. С Москвой у него все кончено, не дали ему там развернуться, так как на любую силу найдется еще большая сила. Теперь он открыл нефтяную корпорацию «Черный принц» в Баку, и дела у него идут стремительно вверх. Мы с Костей подались в Баку. Как оказалось, я еще не созрел умом, чтобы твердо осознать, что нельзя больше работать ни с кем, кроме профессионала. По этой причине я сделал еще одну ошибку, которая... Едва не стоило мне моего новообретенного импрессарио. Эдуард нас встретил хорошо. Поселил в правительственном отеле рядом с Белым домом. Весь район оцеплен милицией. Когда вошли в апартаменты, мы были поражены богатством внутреннего убранства. Эдуард держал несколько таких номеров для приезжающих иностранных нефтяных королей, с которыми предстоят выгодные контракты. Пусть не прямые отношения, но связи его доходили и до сына президента Азербайджана Алиева. Алиев старший готовил сына в президенты, и перед Эдуардом в связи с этим открывались прекрасные перспективы. Мы с Костей прожили в этих хоромах неделю. За нами был закреплен водитель. Вечерами мы ужинали вместе с Эдуардом и его женой Еленой, бывшей московской моделью. Эдуард просил потерпеть немного, и тогда он возьмется за меня. Он планировал приобрести несколько заведений, где должны были работать артисты из Москвы. Надо же куда-то вкладывать нефтяные деньги. Но в данный момент он только разворачивался, и всему свое время. В боку я провел целый месяц. Лишь однажды я выступил за это время. Далее у него опять дела, а я... Не удел. А тем временем у меня назревает контракт в Сицилии с тем же цирком, который мне так щедро платил. Я стал задавать себе вопросы. Зачем я опять свернул со своего прямого пути? Разве это мое? Да, опять перспектива разбогатеть, но какой ценой? Ценой потери своего индивидуального пути. самостоятельности, независимости. Стоит ли идти на это? Разве я сейчас не птица в золотой клетке? Зачем орлу золото? Ему воля нужна. Сам себе задавал эти вопросы, сам же на них и отвечал. И все ответы склоняли меня к следованию собственным путем. Поставлять из Москвы артистов, звезд и целые коллективы нетрудно. если это достойно финансируется. Но это уже бизнес, что не входит в мои жизненные планы. Разбогатеть не является моей главной целью жизни. Развивать себя физически, творчески и интеллектуально – вот что мне интересно. Опять передо мной искушение, как и несколько лет назад, когда полы ресторанов устилали долларами, А я смотрел на это и считал, сколько мне работать за одну такую купюру. Но ведь устоял тогда, смог побороть свою алчность, сумел разложить ценности по полочкам. Неужто теперь я стал слаб перед искушениями? Не мог я, забыв свои мечты, остаться здесь, в боку. Если в Нью-Йорке не остался, на Канарах не остался, бежал из Италии, то мог ли вдруг остаться в Баку, даже если ожидалось большое состояние, положение в обществе и хорошие связи? А тем временем в самом центре Баку, в старинном здании, Эдуард приобрел офис, в котором, так же, как когда-то в московской усадьбе, сделал шикарный ремонт. Завезли мебель. Один только стол с креслами для президента компании стоил 30 тысяч долларов. Можно себе представить, какие деньги там уже крутились. А какие ожидались, когда лед тронется? Нефть. За нее идут войны, сносящие целые города с лица земли. Кто захватит жилку, тот и качает себе в карман, хотя это общее достояние. А попробуй отнять. У Эдуарда уже пробовали, и я однажды стал невольным свидетелем этого. Несмотря на то, что здесь нет мафии и вся власть в руках государственных структур, были структуры, которые превышали свои полномочия. Это что-то вроде Берии при Сталине. Даже Сталин однажды пошутил так. НКВД – такой орган, что и у меня может провести обыск. Восток, однако, дело тонкое. Когда же Эдуард начал свое дело здесь, в Баху, то некоторые воспротивились. Многие не могли позволить, чтобы выходец из Дагестана так широко у них развернулся. Им нужно было подтягивать на такие места своих. Первые ласточки из КГБ прилетели еще в первый его офис, который располагался не в столь престижном здании, как теперь. Мы сидели в холле, а у Эдуарда в кабинете шли с кем-то переговоры. Вдруг открываются двери, и холл заполняется людьми в галстуках, и каждый второй с черными усами. Сначала я подумал, что это очередные партнеры пришли на переговоры, но вдруг вижу, как они забирают у всех мобильные телефоны и приказывают всем оставаться на своих местах. Некоторые вошли без церемоний в кабинет. Все Мерседесы, стоявшие у офиса, тоже были арестованы. Там тоже стояли люди в галстуках. Я видел, как их раздражали дагестанские номера на этих дорогих машинах. Всех без исключения повезли в их НКВД, в кавычках. Но там было достаточно цивильно. После переговоров уже с верхами всех отпустили. Машины вернули. Но это имело свои негативные последствия. Так в первый раз омрачилось дело Эдуарда в Баку. Он, конечно, обратился куда следовало с просьбой не повторять подобное. Однако уж очень дорога нефть, чтобы блестеть отношения. Через пару месяцев это повторилось, но уже в мое отсутствие. Решив для себя не делать больше таких ошибок, я возвратился в Москву. Цитата «Остерегайся угодить под чужое колесо фортуны, ежи лец». Продолжение следует.